Зевс воспрещает кранит поборать кудреглавым ахейцам. Так он грозил, громовержец, и так непреложно исполнит. Сломит колено коням под золотой колесницею вашей, вас с колесницы сразит и в прах сокрушит колесницу, и не в 10 уже совершившихся лет круговратных вы не излечите язв, которые гром нанесет вам. Будешь, Афина, ты помнить, когда на отца ополчалось». Но против Геры не столько он злобен, не столько он гневен. Гера обыкнула все разрушать, что хранить не замыслит. «Ты же ужасная, псица бесстыдная, ежели точно против узевса дерзаешь поднять огромную пику!» Слово скончав, отлетело подобная вихрем Ирида, и кофейни тогда провещала державная Гера. «Нет, светлаукая дочь Геохова!»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 Завтра с Деницею, ты, волоокая, грозная гера, Можешь, коль хочешь, увидеть, как будет кранит многомощный, Более еще истреблять ополчение храбрых донаев Ибо от брани руки не спокоит стремительный гектор, Прежде пока при судах не воспрянет пелит быстроногой.